Но то был французский осел и стало быть нерегулярной породы. Ни один человек не видел мертвого осла. Намек на эпизод из романа Стерна ⁇ Сентиментальное путешествие 1768 года ⁇ Какой же это имеет отношение к форейторам? Полюбопытствовал Боб Сойер. А вот послушайте, отвечал Сэм. Кое-кто из очень умных людей утверждает, что и форейторы, и ослы бессмертны.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 все еще влачит свое жалкое и ничтожное существование. Ненавидимый и презираемый даже теми немногими, которые знают о его презренном и гнусном призебании, захлебываясь потоками грязи, какие сам же изливает, оглушенный и ослепленный испарениями своей же собственной гнили, непристойный орган печати, не подозревая о своем падении, быстро погружается в предательскую трясину,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 и Лакей с немым изумлением отметил странные совпадения. Едва он зажег свечи, как незнакомец, запустив руку в свою шляпу, вытащил оттуда газету и начал читать ее с тем же негодующим презрением, какой час назад, отражаясь на величавой физиономии Потта, парализовала энергию Лакея. Он заметил также, что презрение мистера Потта было вызвано газетой, называвшейся «Итенсуилски Независимый, тогда как возмущение этого джентльмена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 «Нет», — отвечал Боб. «А что, очень плохо?» «О, ужасно, ужасно!» — воскликнул Слерк. «Ах, боже мой, это просто чудовищно!» — возопил в этот момент пот, все еще делая вид, будто поглощен чтением. «Если вам удастся одолеть эти фразы, пропитанные желчью, подлостью, фальшью, обманом, предательством и ханжеством», — сказал Слерк, протягивая газету Бобу, «Вы, быть может, получите некоторые удовольствия», посмеявшись над стилем этого безграмотного болтуна. «Что вы сказали, сэр?» — осведомился пот, поднимая голову и дрожа от ярости. «А вам какое дело, сэр?» — отозвался Слэрк. «Безграмотный болтун, не так ли, сэр?» — продолжал пот. «Да, сэр, именно так», — отвечал Слэрк. «И синяя скука, сэр, если это вам больше по вкусу. Ха-ха!»